Глава двадцать Первые отголоски утра проникают в комнату вяло и лениво, с трудом пробиваясь в щели между планками жалюзи. Антон потирает глаза и переворачивается в постели. Протягивает руку, ничего не находит на ощупь, сонно моргает и видит только простыни там, где лежала кала. Он рывком садится, ведь ему уже не приснилось, так? Она в самом деле была здесь? Он кладет руку на сердце и выдыхает, нащупав припухшую рану с запекшейся кровью. Ни за что бы не подумал, что испытает такое облегчение, обнаружив, что действительно был ранен. Остатки замешательства выветриваются из его сбитого сном с толку мозга, он переводит взгляд на стену. Мечкалы тоже исчез. Тот самый, за которым он ходил в храм вчера и попался, но благополучно вселился в тело полумесяца, увидевшего его раньше всех остальных. Антон щурится, глядя на свой браслет игрока. Вводит личный номер, запуская таймер на ближайшие 24 часа. Задумывается, когда ждать сегодняшний пинг. Гадает, не пора ли поскорее вставать, чтобы сигнал не застал его в квартире и не по той же причине ее покинула Кала. Почему она не разбудила его? Часы на каминной полке показывают половину шестого утра. Рано. Большинство заведений внизу еще не открылись, пребывая в кратком, но спокойном периоде суток после того, как ночь уже точно закончилась, а день еще не совсем наступил. Антон находит в шкафу чистую рубашку, влезает в брюки, подходящие для боя, и обувь, которая досталась ему вместе с нынешним телом, В гостиной он видит на полу брошенную минувшей ночью одежду, но калы нет. Он открывает входную дверь, поток холодного утреннего воздуха обдает его, пока он стоит на пороге и размышляет. Странно, с калой он знаком не так уж долго и все же точно знает, где ее искать, поэтому идет не к лестнице, ведущей вниз на улице, а поднимается на самый верх и толкает дверь на крышу. И действительно, вон она сидит на самом краю, спиной к нему, свесив одну ногу, а другую согнув в колени и подтянув к себе. Между пальцами сигарета, ладонь упирается в колено, даже в этой позе, сутуленная самым непринужденным образом, она выглядит как истинная принцесса. «Знаешь, это ведь вредно!» Кала медленно оборачивается, с невозмутимым видом оглядывает его — Здесь утренний свет ярче, чем на улицах, но облака серые и тяжелые, как пластиковые пакеты, брошенные в сточные канавы. Издалека снова надвигается гроза. «Правда?» — спрашивает Кала. «Впервые слышу». Меч снова у нее на бедре, висит там, где ему и полагается быть. Она двигает ногой, освобождая место для Антона, он садится рядом, не дожидаясь особого приглашения. «Ужасно вредно». Он смотрит, как она делает глубокую затяжку, загрязняет ци, портит здоровье, практически гарантирует раннюю смерть. Кала отводит от губ руку с сигаретой и с полными легкими дыма целует его. Несмотря на все недавние слова, он разрешает ей выпустить дым прямо ему в рот и принимает этот яд, словно сладчайший нектар, какой ему доводилось пробовать. Избавившись от дыма, Кала медленно отстраняется. Густые темные ресницы расходятся веером, прикрывая бесстрастные глаза. Она по-прежнему придерживает его за подбородок, и Антон наблюдает, как она поворачивает его голову так и сяк, разглядывая в неясном утреннем свете. «Боишься, что это тело с прошлой ночи успело как-нибудь измениться?» Кала хмурится, ничуть не позабавленная вопросом. «Не так уж трудно представить себе такое». Может, Антон Макуса уже сбежал, а это кто-то другой. Он закатывает глаза, отводит ее руку от своего лица и переплетает с ней пальцы, не давая возразить. В ее глазах мелькает боль, которой прошлой ночью еще не было. Антону кажется, что он узнал ее. Это терзание, нестерпимые муки. Как когда приближаешься к развилке с головокружительной быстротой, решая, по какой дороге двинуться, но повернуть обратно уже не можешь. «У тебя же нет паранойи», — говорит Антон, и прижимается губами к нижней поверхности ее запястья. «Что у тебя на уме, Кала?» Она грубо вырывает руку, Антон моргает, застегнутый врасплох. Одна из ближайших фабрик, должно быть, приступает к работе, потому что в просвете между зданиями появляется дым, низко стелится, окутывая их. Безна разверзается у него внутри внезапно. После семи лет без Отты он, казалось бы, должен лучше переносить такие испытания. Ему представлялось, что вместе с юностью в прошлое уйдет, и его потребность слишком крепко цепляться за тех, с кем он сблизился. Но когда Калла вырывается, его пробирает озноб, будто его ударили по руке, а он так и не понял, что сделал не так. «Ты всегда выглядишь по-разному, Антон», — негромко произносит Калла. Отвернувшись, она теребит край рукава. Сигарета догорела, но она все еще держит ее в другой руке так, чтобы пепел падал на карниз. Ему хочется отнять сигарету, выхватить у и затушить, прижав к собственному телу, лишь бы она посмотрела на него. «Почему это важно для тебя?» Кала наконец, роняет окурок с крыши вниз. «Я не знаю, кто ты!» Наконец, она переводит на него взгляд глаз, сияющих переливами цветов. Желтый оттенок закаленного золота, горящий конец провода под сильным напряжением. «Как же я могу тебе доверять?» Пронзительный крик доносится с улицы под ними, но ни он, ни она словно не слышат его. Они — зеркальное отображение друг друга. Одна голова наклонена влево, другая — вправо. Нога у одного свисает с карниза вниз, у другого — в сторону крыши. Статуи, выставленные на показ на самом краю. Антон не понимает или, пожалуй, все-таки нет? Ему ясно, что она ищет предлог, и он не хочет, чтобы она его нашла. Несмотря на все чувство собственного величия и достоинства, Кала точно так же поймана в ловушку, как любой человек, у которого нет гена перескока. Она зациклилась на мысли, что именно тело дает ей власть, при том настолько, что забыла, кто управляет этим телом. «Ты знаешь, кто я» отвечает он, и решается снова протянуть к ней руку. Касается пальцем ее виска, отводит назад длинные волосы. «Я Антон Макуса, и неважно, в чьем я теле». На крыше все затихает, даже в трубах перестает булькать. «Ты ведь должен понимать», — ровным тоном объясняет Кала, «что по той же логике я ничто, никто, у меня нет даже имени». Антон фыркает. От этого звука Кала бросает в него резкий взгляд, уже готовая всем видом выразить негодование, но он качает головой и спешит пояснить «Ты, Кала Талейми, если примешь решение быть ею». «Неужели ты?» — Кала осекается и вздыхает. «Я же украла ее! Ты пробыла ею пятнадцать лет. Она в большей степени ты, чем кто-либо еще». Он гладит ее по лицу, по нежной коже и резко очерченным скулом. Она не противится, и он видит, что она сразу улавливает тот миг, когда его лицо становится напряженным, а голос твердым. «Кому какое дело украла ты ее или нет? Ты заслужила эту власть и силу в большей мере, чем девчонка, которой они достались от рождения. Забудь свое имя и прими титул. Кала». «Скоро люди будут произносить это слово так, как сейчас шепчут «Боже».» Кала медленно придвигается к нему. У него уже мелькает мысль, что ему следовало бы остерегаться, а вдруг она обхватывает его плечи, чтобы сбросить его с крыши. К счастью, она просто обнимает его и придвигается так, чтобы положить подбородок ему на плечо. Кала эхом повторяет она, придавая голосу почтительность, потом издает задумчивый возглас — «А ты узнал бы меня в другом теле?» «В любом», — заверяет Антон, — «ты все равно будешь прежней, внушающей ужас принцессой». Этими словами он смешит ее, а при звуках ее смеха трепет пробегает по его телу. Она поднимает голову, усмехается при виде выражения у него на лице, и он невольно чувствует, что выдал себя, сказал больше, чем следовало бы, но уже не может сдержаться. Кала, касается его уха. Мне надо сказать тебе кое-что. Более или менее шокирующее, чем правда о том, кто ты такая. Менее. Здание под ними сотрясается. В ресторане на пятом этаже включили здоровенный вытяжной вентилятор. Я зарегистрировалась для участия в играх, чтобы убить короля Касса. Антон не знает, ждут ли от него удивления. Что-то подобное он и предполагал. Иначе зачем она вновь появилась в Сань-Эре? Она в одиночку устроила самую дерзкую резню в истории города и сумела сбежать. Значит, с легкостью могла бы жить до конца своих дней где-нибудь в тихом убежище. «И для этого тебе нужна победа», — догадывается он. «Никаким другим способом человеку, не вхожему во дворец, к королю Касса, не подобраться». Он делает паузу. «Ты хочешь, чтобы я принес в жертву свое сердце?» Она зло щурит глаза не болтай чепухи вот и хорошо отзывается антон а то бы я счел что ты слишком много вопросишь он не записался бы на игры если бы и ему не нужна была победа не сделал бы ничего подобного не окажись игры его последним шансом кала проводит пальцем от его уха вниз по шее смог над ближайшим заводом почти рассеялся машины вошли в ритм и теперь выбрасывают дым в воздух гораздо равномернее дышать становится легче «И ты, наверное, не станешь отключать свой браслет». Сань начинает просыпаться. Ведущие на крыше двери то и дело хлопают, туда-сюда ходят люди, но для беспокойства нет причин. Вряд ли в них узнают игроков, а противники не сумеют подкрасться к ним незамеченными на открытом пространстве. Антон вздыхает. "Кала, я не могу». Она сгребает в кулак воротник его рубашки, не с угрозой, если отсутствующее выражение ее лица хоть о чем-нибудь говорит. «Ты любишь ее?» Нет никаких сомнений в том, кого она имеет в виду. Для Отты Авиа — вот для кого он старается. Ведь так? Он любит ее, как все любят памятные вещицы из детства, любит, как свою первую любовь, нечто дорогое, что не в силах забыть никто. А это изменит исход игр? Отвечает он вопросом. В голове возникает образ Отты. Не ее лукавая улыбка на фоне дворцовых покоев, а неподвижное тело, лежащее в коме на больничной койке. Разве он сможет отказаться от единственных денег, которые поддержат в ней жизнь? Кала отпускает его воротник. Безвольно и праздно кладет руки на колени, но по-прежнему касается подбородком его плеча, и он не видит ее лица. «Пожалуй, нет». — говорит она. — Но все же есть у меня одна мысль. — Мысль? Как нам выжить и одержать победу по обоим фронтам? — Ты хочешь смерти короля, а я приз победителя, — подытоживает Антон. Разумеется, он хочет, чтобы они оба выжили, но едва смеет надеяться на это. А для того, чтобы предать короля смерти, приз победителя необходим тебе? Или я что-то упустил? — Да. Каждый год король смотрит церемонию Дзюэдоу из тронного зала. Его местонахождение известно. «И мы ворвемся с оружием на изготовку?» Кала раздраженно отстраняется. «Может, дашь мне закончить, Макуса? Или ты готов сам заняться разработкой плана?» Антон не уверен, любит ли он до сих пор Отту, но ему кажется, что он любит Калу. «За вспыльчивость, за резкие слова, даже когда они ранят его» за удовольствие, которое он испытывает всякий раз, превращая ее хмурую гримасу в усмешку или, видя, как ее усмешка мрачнеет, а взгляд становится яростным. Это и есть любовь? Вообще-то он так и не узнал, какой полагается ей быть. «Нет, будь добра, продолжай», — просит он и тянет ее к себе. Кала что-то бурчит себе под нос, скрестив руки на груди. Антон не разбирает слов, но поскольку она снова прислонилась к нему, делает вывод, что причин для беспокойства нет. «Не мы оба ворвемся», — продолжает Кала, — «а я. Как только в финал выйдет последняя тройка игроков, я вытащу из браслета свой чип. Объявят «Дзюэдоу», — тебя вызовут сражаться на арену. Ты должен вести себя, как ни в чем не бывало, как будто эти игры идут точно так же, как в любой другой год. «А на самом деле нет», — уточняет Антон, только чтобы подразнить ее. «И вот тогда», — продолжает Кала, пропуская вопрос мимо ушей, — «я пробьюсь к королю Каса». «Тзюэдоу» — всегда один из самых суматошных дней в году. По сути дела, празднование, в котором участвует весь город. Дворцовая стража будет рассредоточена вокруг всей арены, а не только в самом дворце. Я знаю расположение комнат и территорию вокруг дворца». Мне не нужна победа, чтобы убить его, надо лишь добраться до него». И это в ней он тоже любит, непоколебимую уверенность, решимость в ее голосе, как только она определилась с задачей. «Даже в такие дни, — напоминает он, — дворец строго охраняется. А у меня есть секретное оружие». Антон вскидывает брови, вверх снова взлетают клубы дыма, приносят вонь заводской копоти и сженого пластика. Уткнувшись носом в волосы Калы, Антон чувствует другой запах, сладкий с металлическим оттенком. Только не говори, что это оружие ты сама. Думаешь, я настолько самонадеянна? И не дождавшись, когда Антон ответит, рискуя быть сброшенным с крыши, Кала поясняет. Это август. Он содействует мне, так что наверняка меня впустит. Август. Антон застывает. Должно быть, Кала замечает это, потому что выпрямляется, обеспокоенно глядя на него. «Не уверен, что ему можно доверять», — говорит Антон. Слова он выбирает тщательно, стараясь не выдать всю полноту своих сомнений. С возгласом любопытства Кала кладет ему на колени ногу, которой только что болтала, свесив с крыши. «Заслуживает он доверия или нет? А он нам нужен. Помогать тебе?» Он не станет, поэтому ты должен завоевать приз честно, а вот мне... Если же он меня предаст и нанесет удар со спины, то и сам получит удар мечом в самое сердце». Антон морщится. «Что-то меня это не слишком обнадеживает». «Ну что ж...» Кала наклоняется вперед так, что ее губы оказываются на расстоянии дюйма от его губ, и он еле дышит, чтобы справиться с внезапно возникшим в горле комом. «Либо мы пробуем этот план...» «Либо сражаемся друг с другом в Колизее. Что предпочитаешь?» Вместо ответа Антон пробует сократить расстояние между ними. Кала уклоняется, ее губы насмешливо подрагивают. «Антон!» «Ну вот, ты высказалась», — заключает он. «Это не значит, что услышанное пришлось ему по душе». Уголки алых губ Калы загибаются кверху, вознаграждая его улыбкой. Несмотря на ее уверенность, тревожное предчувствие Антона лишь усиливается, волны воспоминаний отягощают каждое всплывающее в них беспокойство. Он всегда боялся, что власть в Талине перейдет к Августу авиа. В представлении принца Августа королевство целиком состоит из забав и развлечений, людей, которых можно переставлять как фигурки, принимать решения за них, не спросив прежде, в чем они нуждаются. Принц Август без колебаний пройдет по головам и трупам друзей, если ему понадобится лестница, и будет выжимать все соки даже из самых близких и любимых людей до тех пор, пока не вычерпает всю пользу, какая только есть в них. С него станется нанести Кале удар в спину, если того потребует обстоятельства, потому что Август Авиа неустанно трудился, чтобы стать Августом Шэньчжи, наследником бурлящих городов, а хороший человек просто не может так страстно жаждать власти. И что будет дальше в случае успеха? Помолчав, спрашивает Антон. Ты займешь трон? Кала смотрит на него так, будто не верит своим ушам. Конечно, нет. Трон принадлежит Августу. «Я надеялся, что ты этого не скажешь», — он качает головой. «Зачем отдавать трон ему просто так? Дворец Единства объединил Сань-Эр в одно целое. У тебя столько же прав наследовать власть, сколько и у Августа». Эти рассуждения, похоже, удивили Кало. Она поднимает плечи, втягивает шею в воротник куртки, хмурится, обдумывая ответ, потом тихо произносит. «Просто я делаю это не для того, чтобы править». «Я только хочу остановить короля Каса». «Остановить?» Кала обводит взмахом руки крышу, улицы под ними, города-близнецы и провинции за стеной. «Уберечь от него все это. Ему есть дело лишь до себя и своего престола и до постоянного расширения территории, чтобы в королевстве было больше земель, с населения которых можно собирать налоги и при этом отказываться кормить его». Что же это за правитель без чувства ответственности? Я уничтожу его. — А тебе не кажется, что Август будет точно таким же? — спрашивает Антон. — Не будет, — уверенно заявляет Кала. Она дергает обтрепавшийся шнурок своего ботинка. — Я его знаю. — Как и Антон. «По правде говоря, он мог бы поспорить, что знает принца Августа гораздо лучше, чем Кала. Вот только спорить об этом без толку, потому что если Кала не завладеет короной, тогда после смерти Касса единственным законным претендентом останется Август, в противном случае страна будет ввергнута в хаос анархии». «Это Касса распространяет гниль», — убежденно продолжает Кала. «А когда его не станет, больше ни один ребенок не будет голодать». Антон вглядывается в нее, не может же она не понимать, насколько нереалистичны эти ожидания. Кала Талейми слишком умна, чтобы ей можно было обманом навязать такие примитивные рассуждения. Достаточно толково, чтобы верить, что королевство способно столь разительно измениться от простой замены одного смертного другим. Хотя, возможно, возможно она просто настолько устала, что ее удалось одурачить. Она воспринимает города с таким чувством долга. Она по своей воле возложила бремя забота королевстве на свои плечи. Позволить Августу одним махом стать героем, значит на время отдохнуть от этого нескончаемого и непомерного дозора. Спаситель свергнет тирана. Справедливость будет восстановлена, ведь единственному жестокому королю придется взять на себя вину за деяние всего королевского рода. «Ты хочешь остановить касса, чтобы больше ни одному ребенку не пришлось голодать?» Неторопливо уточняет Антон. «Или ты хочешь наказать его за то, что голодать пришлось тебе?» Искры гнева вспыхивают в глазах Калы, но эти вспышки гаснут так же быстро, как и появляются. Кала наверняка поняла, что это вовсе не безосновательное обвинение, и на ответное презрение Антон не напрашивается». «А разве не может быть причиной и то, и другое?» — отвечает Кала. Она засовывает растрепанный шнурок поглубже в ботинок, прежде завязав узел заново, чтобы не споткнуться. «Королевство голодает. Моя цель — спасти Талинь. Ее губы сжимаются. «Но король Саня и король Эра вынудили меня расти в горе и страданиях, силой присоединили мою деревню к своему королевству, не видя в нас людей. За это они должны поплатиться жизнью. Одного уже нет, пришла очередь другого». Хлопает дверь на крышу. Снизу слышится детский плач, а в груди Антона трепещет сердце, напуганное неукротимой силой, от которой крепнет голос Калы Талейми. «Ладно», — вдруг говорит Кала, нарушив серьезность их разговора. Ее голос звучит, как обычно, в нем проскальзывает насмешка. «Мне надо разыскать Августа», — она начинает подниматься. «Смотри, только не влипни, пока я...» Антон удерживает ее за запястье, останавливает, не давая встать. К этому его побуждает простой, неосознанный порыв, но если копнуть глубже, ясно, что в его основе лежит страх. Вероятность того, что она может уйти, и больше он никогда ее не увидит, совершенно реально. «Позже», — негромко предлагает он, — «хотя бы дождись, когда начнется день. Побудь со мной». Кала соглашается... Антон задается вопросом, не стал ли он первым, кто когда-либо обращался к ней с подобной просьбой. Не то чтобы желающих не находилось, просто принцесса Кала Талэйми никого не подпускала к себе достаточно близко для попытки. Она медленно садится обратно на карниз, на этот раз повернувшись спиной к краю и поставив ноги на прочную, хотя захламленную крышу. «Но только пока не начнется день, и не дольше», — предупреждает она. В уголках глаз обозначаются морщинки. Она с ним с прошлой ночи, он не видел, чтобы она поправляла макияж, но темная подводка вокруг глаз ничуть не размазалась, удлиняя уголки и придавая глазам сходство с кошачьими. «Ну и как ты предлагаешь мне скоротать это время?» По всем меркам день уже начался. Шум, голоса, крик, все, что составляет атмосферу Санера, поминутно набирает силу, устремляясь к наивысшей точке. Но Антон закрывает глаза и предпочитает отгораживаться от этих звуков, побуждая и Калу не вслушиваться в них. «Поцелуй меня», — просит он. «Поцелуй, чтобы каждая жуткая секунда, проведенная здесь, стоила таких мучений». Калу не требуется просить дважды. Она прижимается губами к его губам, и остальной сань Эр отступает, рассеивается, тонет в реке забвения, что достигается исключительно силы их воли. Антон надеется только, что этого достаточно, и что проведенное таким образом время, пока город обведен вокруг пальца с помощью плана, построенного на любви, в итоге принесет успех.